Я вообще ничего не понимаю, однозначно. Булыжник возмущенно поерзал в великофюровском кресле и принялся загибать пальцы. Гнили черезать нельзя, потому что междуусобятся и люди нас повесят. Выборы делать нельзя, потому что междуусобятся и люди нас повесят. И вообще, если сделаем чего-нибудь, то будем благотворительный хуб хлебать по жизни однозначно. Введенные велиполком запреты повергли бравую уйбу в ступор.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 и всеслава наверняка прознала о шустре гнилище.